Глава 41. Мой отец обманывает мою мать. Он переворачивал страницы, заполненные этой простой фразой, разглядывал рисунки черных пауков и паутину, не касаясь их пальцами, как будто давно высохшие чернила могли поранить кожу. Автор дневника постепенно успокаивался. Почерк становился разборчивый. Ярость стихала. О себе он этого сказать не мог. Понедельник, 21 августа 1989, 15-й день каникул. Голубое небо цвета опрокинутой помойки. Я обманываю, ты обманываешь, он, она обманывает. Я на пляже, переворачиваю страницы. Мама загорает, папа спит. Папа захотел повести нас на пляж Порто-Агро в малокому известную бухту, спрятанную за скалами Петра Кода. Попасть туда можно только по тропе, проложенной через Макию, где ходят ослы и козы. Нужно пробраться сквозь заросли колючего можжевельника, кусающего похуже комаров, миновать развалины Генуэзской башни, пройти километр под палящим солнцем, вывихнуть лодыжку на крутом пыльном спуске, выйти на песчаную дорогу и, наконец, увидеть прославленный райский пляж куда за день добираются от силы 10 туристов. Место, куда не ступала нога человека. Почти не ступала. С ума сойти. Последние усилия, и можно играть в Робинзонов в раю. А на самом деле... А на самом деле на пляже полно туристов. Сотни людей лежат на песке, а горизонт застят яхты всех типов и моторные лодки. Десятки судов стоят на якоре за линией буйков, огораживающих место для купания. Корпуса и белые паруса загрязняют пейзаж, как клочки бумаги, брошенные каким-то свинтусом в водосточный желоб. Играть в Робинзонов? Не смешите меня. Разве что в летней корсиканской версии. Робинзон бросил в море тысячи бутылок, но ни одной чашки и все бутылки выловил. Мы обманываем, вы обманываете, они обманывают. Пальма-мама легла на полотенце лицом к самым большим яхтам. Я уже три часа наблюдаю за лакированной палубой Блю Костелло, голубого замка. Мадам с чихуахуа на руках, месье в панаме. Джины в тельняшке и капитанской фуражке. Толстуха Тереза несет веер и полотенце. Девочка, моя ровесница, ни разу не встала с шезлонга. Мой вывод, окончательный и бесповоротный, на яхте тоскливо до да жути. Если хорошо подумать, самый маленький участок дерьмовейшего из киппингов больше самой большой яхты, на которой, как ни старайся, ходишь по кругу. Все равно, что лето напролет провести в заперти в Бунгово. На судне невозможно уединиться, открыть иллюминатор и прогуляться, или хлопнуть дверью, сбежав от всех. Вокруг вода, одна вода, километры воды. Чем дольше я смотрю на голубой замок, тем яснее сознаю чудную очевидность. Самые богатые люди этого мира меняют свободу на роскошные тюрьмы, которые сами себе купили за миллионы, по одной простой причине. Если ты миллионер, глупо ходить на пляж пешком ночевать в кемпинге, пытаться заснуть, когда у соседей плачет ребенок, и нюхать запах жареных сосисок. Вот они и покидают остров, отправляются в изгнание. Лично мне нравится, что аристократы отправились в добровольную ссылку на воде, пусть даже при этом их яхты-тюрьмы заслоняют остальным пейзаж. Девчонка вылезла из шезлонга, сделала три шага, Сказала три слова предкам, перешла к другому борту, левой правый левой-правой, левой правый и вернулась на место. Не хотела бы я оказаться на ее месте, даже если ее родители обожают друг друга. Может, деньги хоть в этом помогают? Я обманул, ты обманываешь, он, она обманет. Мама спит, папа наблюдает. Как можно обманывать? Того, с кем живешь, и продолжать жить с ним. Получается, человек обманывает, потому что сам обманут. Женщиной, жизнью, мечтами. Неужели жизнь и меня обманет? И я тоже однажды кого-нибудь обману?